Звериная ночь. Керженец не глубок. В жаркое лето не сразу найдешь место, где тебя накроет с головой, ради что на крутых поворотах, где течение сыносит пески. Если там глубоко нырнуть, обожжет ледяная вода на дне. Весной река разливается в трое, а ты в четверо от июльской своей ширины, безжалостно вымывая стоящие на высоких берегах деревья. чаще всего сосны. И затем унося их, насколько хватает сил, пока те не зарываются поломными суками в песок и начнут теряя кору и наполняясь влагой, чернеть, пугая купальщиков. На место поваленных выходят к берегу из леса следующие, дождавшиеся своей очереди сосны, оказываясь на самом краю. Всё лето и осень смотрят они на своё уплывающее отражение. Половина их корней оказывается оголёнными, сухо растопырившимися, постепенно отмирая, ослившие корни торчат из развороченного в прошлом пологом мерига. Ошеломлённую сосну, надрываясь от удвоившейся тяжести, держит теперь только те корни, что тянутся в лес. Голода и тоской сосна слабеет, томясь, подсыхает её крона. Сосна прощается со своими сёстрами на следующий год её бросят в реку, чтобы утопить. Наступает зима. Никогда я не заставал этих падений своими глазами, от того, что сосны не рушатся разом. Сначала, подпекая мы мартовским солнцем, расходится кое-где белый покров льда, и с берега становится слышно, как струится вода в плынье. Обречённое дерево вдруг видит себя васпидного цвета реки. С каждым днем солнце становится всё больше и больше. Вода начинает понемногу подтачивать и крошить лёд. Весь лес счастлив в этой суете, этому клокотанию, и лишь сосна чувствует, что каждый день у неё выкорябывают оставшиеся корешки, медленно подмывают землю, на которой она простояла. целую жизнь. Скоре нарушая законы равновесия и тяготения, сосна зависнет над рекой, будто готовая взлететь стрела. Ах, как же не хочется ей кормить вечных макриц и сложить место мощёщих охот. Ранней ещё в снегах и во льду весной звери волнуются и вслушиваются, привыкшие к подморозившей время зиме. Теперь они чувствуют тревогу. Звериная ночь по-прежнему черна, но в черноте этой броводят медленно оттекают тени. Сороки, привычно рисующие во цепеньелом воздухе плавные линии полета, вдруг резко не спадают, удивленные открывшейся прошлогодней перегнившей землию. В берлогах ворочаются медведи. Белка, сорвавшаяся с дерева, делает прыжок такой длины. которая ещё вчера не рискнула бы совершить. Деревья меняют речь, пробуя свои новые, ещё простуженные голоса. Сугробы, по которым зверью возможно было бегать, уверенно чувствуют их каменистую крепость, вдруг уменьшаются занчи в дымове. Звери и в лечоты пугает река. Всякий раз, когда мы возвращались с лесной прогулки, Черный мастино наполитано Ниг останавливался у нашего двора и смотрел на меня с надеждой. Находившись в поле, сюда хотел домой. Дома жена готовила обед, и я, прилежный ученик своих собак, слышал его горячее скворчение даже с улицы не слухом, а обонянием. Жене помогал на кухне ополченец по кличке Злой. Он приехал с войны за мной с своим вчерашним командиром. Чтобы излечить пробитую, солившую ему роднюю инвалидность ног. Злой был совсем еще юн, ему не исполнилось и двадцати. Он был моложе нас с женой более чем вдвое. Несколько раз в попыках ошибаясь, он окликал жену мамой, а в конце концов так и сказал: «Я нашел себе новую семью». Впрочем, и с прежней у него было все вроде в порядке. Он происходил с молдравских земель, где у него оставалось семь братьев и сестер. В многоголодной семье ему иной раз не доставало внимания. Он смешно рассказывал, как ночами совсем маленький приходил к матери и спрашивал: "Можно я здесь лягу? Я боюсь". На что мать отвечала: "Боишь, но до меня". "Его можно понять, пусть и одного, все семеро придут". В огохоженной излово путалса рыжий кот по кличке Мур, уж с кисточками огромной, как у хорошей лисы хвост. стоявший торчком, повороч в свою тарелку в углу кухни. Кот запрыгивал на кресло-качалку и, не засыпая, неустанно мурлыкал из благодарности жаркому дому и близости людей. На втором мужском мы тоже дома играли, перебравшись в мою комнату из своих младшие дети сын и дочь. Завалив набок мою гитару, они тянули, изыгрывав щепотку её несчастной строной и глахили. дураческими голосами. Все-таки я тоже слышал, что есть Нигга в двора и стремился домой, чтоб снарасчей суровостью отобрать у детей гитару, которую я непременно сяду тут же настраивать. Гитара всегда должна быть настроенной, автомат начищен. Но Нигга, он так смотрел. Хочешь к реке спрашивал я, она живает? Хочешь напиться речной воды? некогда радостно вздрагивал мышцами красивой спины, различая моё отозвавшуюся на его порыв фантанацию. Чтобы я не передумал, он мягко натягивал поводок, обозначая движение вперёд, идём же скорее к ольду, чернеещему в прогалах ледяной и хрусткой на вкус водой. Мы спускались к реке. Медко ступая, он подходил к воде и принюхивался. Затем сделал ещё несколько шагов и снова поводдил носом. Я трогал палкой лёд, проверяя его крепость, когда ячёрик так странно подтаивает. Один надрез посредине, два у края и воно ещё где-то сбоку, словно то здесь, то там пробиваются тёплые родники. Хотягивая свою красивую чёрную шею, не допускал морду к раскрытой воде, пробую её на вкус. Предвкушая удовольствие, он еще раз переставил мощные лапы, выбирая удобное положение и склонился всем телом. Безо всякого хруста лед под ним раскрылся, и он вдруг оказался в реке, причем сразу весь, словно там была звериная ловушка. Напугано он тут же совершил слишком резкую попытку немедленно вырваться, и создавшееся поленье во все стороны, как от взрыва, полетела резиновая мелюзга. Поня не разом стал ещё больше. Он уже мог делать в ней полный вокруг себя оборот, низтово пытаясь найти место, где можно опереться лапами, чтобы вынести тело из этой ужасной воды. Я знал наверняка, что там должно быть мелко, что прорв образовалась в метре, ну, в полутора метрах от берега, а там не как я помнил с прошлого года, даже не по пояс, а чуть выше колена. И тем не менее пес ушел в асфальтовую воду с рюшком глубоко, и судя по размашистым движениям его словно бы отвязавшейся головы, дна он не чувствовал. Кинувшись к нему, я пал на колени, а затем на живот и толкаясь ногами по вязкому, липкому, только мешающему снегу, пополз вперед, держа на вытянутой руке палку, пугаясь не схватить, ведь не схватить не догадается. Придётся, думал я, так и встать в эту проруб. Ну пусть там побоюсь, будь чёрт с ним, будет всё на руках. Пугало другое. А вдруг, если я обрушусь в поленьё, а на разом станет второе больше и пса по волочёт течением под лёд. Что тогда? Я за всех сил, принуждая себя не торопиться, злясь на слишком тяжёлый полушубок, который лучше было бы сразу снять, но теперь уже никогда Я сделал ещё рывок и достёр на конец палкой край проруби. Нигг неустанно бил вокруг себя лапами и смотрел на меня, именно на меня. И едва ли он догадался о предназначении этой палки, но будто в остервенении созла, что я не делом занимаюсь, он хватанул её зубами. Этой доли секунды мне хватило, чтобы рвануть его на себя. А ему достало ума не разжать сразу же зубы. Нига оказался на берегу, а тяжелевший, словно бы втрое, пес с видимым замедлением попытался отряхнуться, как будто сердце егою мышцу сковало, и даже вышедший на берег не обрел он полного освобождения. Тяжелая вода медленно отекала из него, и в этом струении было что-то хищное, скорбьонное. Марас, такая всё мало тебе, выругался я и бросил палкой в пророп жиры. Его мы оттирали на кухне втроём, тремя махровыми платенцами возле тут же разведённой печи, злой жена и я. Первую минуту от него шёл натуральный холод, словно температура его могучего тела упала до нуля, и только где-то в глубине билась последняя тёплая жилка. Он благодарно и молча принимал заботу, а с мыслями, хотя чуть-чуть и чуть немело, поднимая лапы и задирая голову. Но когда пространство тепла внутри его тела начало наконец расширяться, разгоняя артритную кровь и оживляя мышцы, он вдруг обрел голос, повернулся к жене, главной его родительницы и воспитательницы, и захлебываясь и торопясь, пес начал рассказ. Это наблюдало птичий курлык или детскую перерывистую по полам с плачем речь, раздающуюся где-то за стеной. Он сверестел, тонко подвывал, ныл, заплетая эти звуки то с низкой горловой нотой, то с подвигиванием. Речь его была обильно, быстро, путана, словно он разом вспомнил весь собачий словарь и сыпал им. Кто словоохотливый жаловался жене? Я тут же огорчался, что не всё, кажется, она понимает. Не понимает до конца, как темно и страшно было в той проруби. Как тянуло его за глотуе вводя, как ломался поддаваясь лёд, который лишь свиду такой твёрдый, но на самом деле как печенье. Как из последних сил билось его сердце, как скоро истощались силы, которых хватило бы на любой смертельный поединок, как перехватило горло И он не сумел даже залаить. Мы отпрянули. Мы смотрели на него неотрывно. Он говорил, говорил. Закончив рассказ, пес тут же, будто забыв какую-то важную вещь, начал по новой. То высоко поднимая голову с запавшими от горя глазами, то тыча из своей все еще холодной морды прямо в лицо, в губы жени. Не умея сдержать слёз, она целовала его, повторяя: "Ниго, него, я слышу, слышу". Пёс делился ужасным знанием. Он заглянул во тьму, и тьма эта хуже, чем тьма самого тёплого леса, хуже, чем тьма самого тёмного коридора, хуже, чем тьма старого подвала в брошенном доме. Там нет ничего, кроме ночи, там пахнет только льдом. Через несколько минут он умолк и, поискал в себе место, тревожно заснул возле печки. Воскнув, снова видел наплывающую на него реку и вздрагивая всем телом просыпался. В печи полол огонь, книга смотрел на него пристально, и языки пламени на минуту успокаивали его. Накормив на ночь гукуриным мясом. И напоив тёплым молоком, масть оставил его ночевать на кухне. Холод проробил наконец покинул его, и спал он крепко. Обычно я работал до поздна, и жена, не умевшая засыпать при включённой лампе, ложилась в большой комнате на первом этаже. Изначально то была выполненная из хорошего сруба изба, вокруг которой мы выстроили остальной дом. В избе зимой тепло хранилось дольше всего. А летом напротив там было прохладно. За полночь я вышел на улицу и послушал реку. Не двинулся лед. Но река таилась и ждала, и небо, напоминавшее Тверь, смёрши в ледяной ил рыбой тоже казалось недвижимым. Вослед за мной в дом юркнул рыжий кот, изгнанный на прогулку ещё когда мы обтирали него от того, что мешался и требовал, чтобы им тоже занялись. Уже поднявшись к себе, я услышал, что мур поддев на удивление сильным когтем край двери той комнаты, где спала жена, уверенно проเลя в образовавшуюся щель. Даже со второго этажа я различил, как спрыгнув на кровать, он тут же блаженно замурчал. Потом тональность его мурчания изменилась, видимо, жена перевернулась на другой бок, но не прогнала кота, а лишь отодвинула. Он был в зимней изморози и подтаивал. Уже засыпая, я слышал, как проснувшийся Нигг цокал лапами по плитке, выложенной возле печи, видимо, ища себе не столь жаркое место. Полусонный я даже приподнялся с кровати, готовый по первому его зову спуститься, чтобы успокоить пса. Но звуки вскоре прекратились. Спустя час меня разбудило топотанье детских ног. Это был младший сын. Напился он ещё лимонада, до до дялсия. Была уже глубокая ночь, когда вскрикнула полченя с золой. Ему и зараза возвраснился один и тот же сон. Они уходили на легковой машине из села, куда уже заползала уральская армия. Всветем выехал танк. Причувство выстрел водитель легковой машины гнал почти обезумев. Но на повороте не справился и машину занесло, а затем жестоко перевернуло. В тот же миг раздался выстрел, и вполне возможно, что танк попал бы, но авария их спасла. Окровавленный и злой вытащил водителя, слыша чудовищный гул приближающегося танка, и поволок потерявшего сознание сослуживца в ближайший обраг. Радуюсь, что снег уже растаял и они не оставляют следов, но понимаю вместе с тем, что если на танк сидит пехота, они их скоро найдут. Когда звук приближающегося танка, нарастая, проникал в самую голову, наполняя черепную коробку, Злобь скрикивал, разбуженный собственным криком, он вставал и не включая свет, слепо трогая стены руками, шёл на кухню, а выпить воды. Просыпался я всегда первым, немногим позже 6. За окном тлела темнота, и вглядываясь в неё, я познавал силу леса на том берегу. Этих соสน нам предстояло выжить. Длинные их корни надёжно вросли в мёртвую землю, а древесные тела знали свою силу и нерушимость. С минуты я гадал, какое сейчас точное время. Это было моё ни к чему не обязывающее забавы. Я редко ошибался больше, чем на несколько минут. Это подтверждало сказанное мне 30 лет назад отцом: человек носит часы в себе. Чем светлей становилось, тем лучше я различал надломленный силуэт той сосны, что росла у реки наискосок от нашего дома. И была этой весной обречена в темноте сосна казаться виселицей. Очнувшись окончательно, принеслишь кром объяснениям приметам, я вдруг понял, что на втором этаже никого нет. Домочадцы, спавшие в соседних комнатах, отсутствовали. Мур, обычно приходивший досыпать на второй этаж к детям, еще ночью ушел к жене, вспомнил я. Но пропал не только Мур. Полежав еще несколько минут и убедившись в точности своих ощущений. Я взволнованно поднялся. Глянул в детскую, сына я не увидел. Да, он поднимался в ночи, но что-то не вернулся в кроватку. Тихо подойдя и ещё качнув приоткрытую дверь, я заглянул в комнату Злого. Лежанка его была всколочена и пуста, причём, кажется, давно. Воздух в комнате уже растерял приметы тёплого человека и его сна. Стоя у дом, сдерживая себя, чтобы не топатать по деревянной лестнице, я спустился и заглянул на кухню, где специально для Ниги оставил ночной свет, чтобы не обжёгся печь в темноте, но и Ниги не было возле печи. Без всякой надежды я заглянул под брошёй кухонный стол, заранее зная, там тоже пусто. Однако выпрямляюсь, я уже слышал многочисленное живое дыхание Самого разного размера существ в из большой комнаты. Восред за котом догадался я. Следующим пришел Нигга. Видимо, очнувшись, он решил, что печь не успокаивает его больше. Она холодела и пахла пеплом. Легко обнаружив по запаху место с нас своей хозяйки, он явился туда и совсем чуть-чуть посомневавшись, мягко запрыгнул к ней на кровать. Кот. Предавленный ниггой, взмеукнул, но вырвался и перебравшись через жену, лег с другой стороны. Когда явился сын, места рядом с матерью для него уже не было, и он притулился у нее в ногах. Одежды ему тоже не хватало, и он лежал свернувшись почти в ровный круг. Злой же, пришедший последним, лег на полу, головой в ножках кровати на звериную шкуру. Он всегда там укладывался, когда вечерами мы смотрели все компании кино. Однако перебраться туда спать он решился впервые, ведомый той же самой смутной тревогой, что и все остальные. Пять душ мерно дышали. Четыре мужчины, пришедшие в звериную ночь к матери. Спустя несколько дней ледяная оборона рухнула. Воду шумно несли грязные и взмыленные обломки льда, кривые и рогатые сучья, целые выдраные кусты. Все это выглядело сумбурно и неопрятно, словно река торопилась избавиться от тяготившего ее. Еще неделю спустя, соедя снега и по голой и грязной земле к воде, мы увидели посреди реки черный горб той самой сосны, что я ежутрени наблюдал в окне. У Пафона вскинуло над рекой длинный сук, направив его в сторону солнца, которое светило белым прохладным светом. Другие, невидимые нам случая, вонзились в ледяной песок дна. Проходя по горбенье сосны, вода бурлила и пузырилась. Став на край высокого берега, Ниггас клонил лобастой свою голову к воде и несколько раз пролаял. Чёрные слова его отдали сехом по течению ниже, где светки всмахнула птица и полетела вдоль реки, обгоняя воду.